И откинув суху, распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной. Слышишь? Василий, слышишь? Два чёрных пятна неподвижно глядели на неё, и безучастный, далёкий голос отвечал: "Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя". Поподья улыбалась, радостно и светло, как ребёнок. И нерешительно присаживалась на кончик стула. Правда? Спит, ты сам видел. Не лги, лгать грешно. Да, видел. Спит. А кто же говорит там? Никого там нет. Это послышалось тебе. И по подъесту становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределённо отмахивалась. Как будто хотел кто-то злой пошутить над ней и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеётся. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и ещё кривился усмешкой рот, когда в глазах её уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, Словно никогда и никто не смеялся в этой комнате. Из разбросанных подушек, из перевёрнутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжёлого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, ото всюду глядело на неё голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных ещё человеком. Она оборачивалась к мужу. В чёрном углу мутно сирело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак. Она наклонялась ближе. На неё смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, скрытыми чёрною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И часто дыша громким дыханием страха,